Глава 15. Кетл. Королева Кетрикин вынашивала ребенка, верите, когда бежала от будущего короля Регала, чтобы возвратиться в горы. Некоторые осуждают ее и говорят, что если бы она осталась в Баке и попыталась захватить власть, ребенок мог бы в полной безопасности родиться там. Возможно, если бы она так поступила, люди Бакипа объединились бы и все герцогство Бак, смогло бы более организованно сопротивляться островным пиратам. Возможно, прибрежные герцогства сражались бы лучше, если бы в Бакке была их королева. Так говорят некоторые. Общее мнение тех, кто жил в Оренем замке в то время и был хорошо осведомлен о политическом курсе видящих, совершенно другое. Все без исключения считали, что Кетрикин и ее нерожденный ребенок были втянуты в грязную игру. Ибо даже после того, как королева Кетрикин ушла из замка, те, кто поддерживал Регала, делали все возможное, чтобы дискредитировать ее. Они доходили до утверждений, что отцом ее ребенка был вовсе не Верити, а его племянник Бастарт Фиц Чивл. Какие бы ни делались предположения о том, что случилось бы, если бы Кетрикин осталась при дворе, все они так и останутся предположениями. Исторический факт, что королева сочла лучшим выбором для своего ребенка родиться в ее любимом горном королевстве. Кроме того, она вернулась в горы в надежде найти Верити и добиться для своего мужа всего, что принадлежало ему по праву. Однако все ее усилия найти его только усилили ее горе. Она разыскала место, где его спутники бились с неизвестным противником. Непохороненные тела превратились к тому времени в обглоданные падальщиками кости но среди останков Кетрикен обнаружила синий плащ Верите и его нож. Она вернулась в Джампи и оплакала мужа как погибшего. Еще сильнее терзало ее то, что многие месяцы после этого она получала известие о том, что в горах за Джампи видели людей в одежде гвардейцев Верите. Эти люди, жалкие и несчастные, блуждали в одиночестве по горным поселкам. Они, по-видимому, не вступали в разговоры с местными жителями, и, несмотря на оборванную одежду, часто отказывались принимать пищу или помощь. Некоторые из них время от времени приходили в джампе, но были не в состоянии ответить на вопросы королевы о верите и о том, что же с ними произошло. Они не могли даже вспомнить, когда и при каких обстоятельствах расстались с ним. Все эти люди были одержимы стремлением вернуться в Оленей замок. Кетрикин все больше убеждалась в том, что напавшие на Верите и его стражу использовали не только оружие, но и магию. Одни бросились на них с мечами и стрелами, а предательская группа владеющих силой лишила мужества и сбила столку гвардейцев. Королева решила, что все они были наемниками принца Регала. Это усилило ее возрастающую ненависть к брату ее мужа. Я проснулся от стука в дверь. Я сел, плохо соображая, где нахожусь, и промычал что-то в ответ. «Мы выходим через час!» — крикнули из-за двери. Я выбрался из-под сбившихся одеял и из сонного объятия Старлинг, нашел и натянул сапоги, потом плащ. В комнате было очень холодно, и я плотнее завернулся в плащ. Старлинг немедленно передвинулась на теплое место, нагретое моим телом. Я наклонился над кроватью. «Старлинг!» — ответа не последовало, и я протянул руку и потряс ее за плечо. «Старлинг, мы выходим меньше, чем через час, вставай!» Она тяжело вздохнула. «Иди, я скоро буду готова». Она зарылась в одеяло. Я пожал плечами и оставил ее. Внизу в кухне Пелф снимала с противня груды лепешек, которые она держала на огне, чтобы не остыли. Она предложила мне съесть несколько штук с маслом и медом, и я не заставил себя долго упрашивать. «Дом еще вчера такой тихий, сейчас наполнили люди». Судя по сильному сходству между ними, они были одной крови. Маленький мальчик сидел за столом и кормил пестрого козленка кусочками лепешек со своей тарелки. Время от времени я ловил на себе его взгляд, но когда улыбнулся ему, мальчик испуганно вытаращил глаза. Насупившись, он ушел и прихватил с собой тарелку. Козленок поскакал за ним. Через кухню прошагал Ник в черном шерстяном плаще, на котором поблескивали снежинки. Проходя, он заметил мой взгляд. «Готов?» Я кивнул. «Хорошо». Уже у выхода он обернулся. «Одевайся теплее. Шторм только начинается». Он улыбнулся. «Самая подходящая погода для нас с тобой, верно?» Я сомневался, что путешествие будет приятным. Я уже позавтракал, когда появилась Старлинг. Вид ее удивил меня. Я ожидал, что она явится заспанной, Но она выглядела абсолютно свежей, щеки ее горели румянцем, на губах была улыбка. Входя в кухню, министрель обменивалась шутками с одним из людей и вся сияла от радости. Подойдя к столу, она не стала медлить и положила себе на тарелку порядочную порцию угощения. Покончив с едой, Старлинг поймала мой удивленный взгляд. «Министрели едят всегда, когда им предлагают пищу», — она протянула мне свою чашку. Старлинг запивала завтрак пивом. Я налил ей еще из стоявшего на столе кувшина. Она только что со вздохом опустила кружку, когда в кухне появился Ник, похожий на грозовую тучу. Заметив меня, он резко остановился. «Том, ты можешь править лошадью?» «Конечно». «Хорошо». «Неплохо», — тихо ответил я. «Отлично. Тогда мы готовы ехать». Мой кузен Хэнк ночью начал кашлять, а сегодня дышит как кузнечные мехи, и жена его не пускает. Но если ты можешь править повозкой... Тогда? Поговорим о цене. Внезапно вмешалась Старлинг. Раз Том будет возниться вместо Хэнка. Он сэкономит на стоимости лошади для себя и на том, что съел бы твой кузен. На мгновение Ник казался обескураженным. Он перевел взгляд со Старлинг на меня. «Что справедливо, то справедливо», — заметил я, сдерживая улыбку. «Согласен», — уступил он и снова быстро вышел из кухни, но вскоре вернулся. «Старуха говорит, что еще посмотрит, как ты справишься». «Видишь ли, это и ее лошадь, и повозка». Снаружи все еще было темно. Факелы сыпали искрами от ветра и снега. Люди вокруг торопились, поднимали капюшоны и застегивали получше плащи. Было четыре фургона и упряжка. В один из них набилось около пятнадцати человек. Они жались друг к другу и держали на коленях тюки и сумки. Одна женщина посмотрела на меня. Лицо ее было полно тревоги. Рядом с ней съежился ребенок. Я думал, откуда они взялись. Два человека погрузили бочки в последний фургон, потом натянули брезент над всей грудой. За нагруженным пассажирами фургоном стояла небольшая двухколесная повозка. Маленькая старая женщина, закутанная в черное, очень прямо сидела на сиденье. На ней были плащ, капюшон и шаль. На колени было накинуто дорожное одеяло. Ее острые черные глаза внимательно следили за мной, пока я подходил к ее экипажу. В повозку была запряжена пестрая кобыла. Лошади не нравилась погода, а упряжь была слишком тяжелой для нее. Я постарался пригнать упряжь получше, убеждая лошадку довериться мне. Закончив, я обнаружил, что старая женщина пристально смотрит на меня. Ее, выбившиеся из-под капюшона волосы, были тронуты сединой, и на них поблескивали снежинки. Она поджала губы, но не сказала ничего, даже когда я положил под сиденье мой сверток. «Добрый день», — поздоровался я, усевшись рядом с ней и взял вожжи. «Предполагается, что я буду править лошадью», — добавил я дружелюбно. «Предполагается. Разве ты не знаешь?» Она впилась в меня глазами. Хэнк заболел, и Ник просил меня править вашей кобылой. Меня зовут Том. «Я не люблю перемен», — сообщила она, — «особенно в последнюю минуту. Перемены говорят о том, что ты и раньше не был как следует готов, а теперь готов еще меньше». Я заподозрил, что догадываюсь о причине внезапного недомогания Хенка. «Меня зовут Том», — снова представился я. «Говорил уже», — огрызнулась она, глядя на падающий снег. «Дурацкая затея все это путешествие. И ничего хорошего из этого не выйдет. Теперь я вижу». Она потерла, одетые в перчатки руки. «Проклятые старые кости. Если бы они так не болели, мне бы никто из вас не понадобился. Никто!» Я не мог придумать ответа, но меня спасло появление Старлинг. «Посмотри, что они мне дали!» — сердито сказала она. Ее лошадь тряхнула черной гривой и выкатила глаза, словно требуя моего сочувствия по поводу Сюдака. «Отличная лошадь, горной породы, они все такие. Но она может весь день держать хороший темп, и у большинства из них ровный нрав!» Старлинг нахмурилась. «Я сказала Нику...» что за наши деньги собиралась получить лошадь получше. Ник в это время как раз проезжал мимо нас. Его лошадь была не больше лошади Старлинг. Он посмотрел на музыканшу и отвел глаза, как будто устал от ее языка. «Поехали», — тихо сказал он мне. «Лучше не разговаривать и держаться поближе к переднему фургону. В такой шторм потеряться гораздо легче, чем вы можете подумать». Каким бы тихим ни был его голос... Команде все мгновенно подчинились. Не было никаких выкриков или громких прощаний, просто фургоны перед нами бесшумно двинулись с места. Я тянул вожжи и причмокнул лошади, которая недовольно фыркнув пошла шагом. Мы двигались вперед почти беззвучно, под пеленой падающего снега. Старлинг поначалу удерживала свою лошадь, но потом ослабила повозья, и кобылка мгновенно перешла на рысь и присоединилась к другим лошадям в начале группы. Я остался с молчаливой старухой. Скоро я понял, насколько серьезным было предупреждение Ника. Взошло солнце, но снег сыпал так густо, что свет казался молочным. Кружащиеся в вихре хлопья отливали перламутром, от которого кружилась голова и уставали глаза. «Казалось, мы едем по бесконечному белому туннелю, и только следовавший перед нами фургон указывал нам путь». Ник не придерживался дороги, а вел нас прямиком через замерзшие поля. Снег вскоре заметет наши следы, и не останется никаких знаков нашего проезда. Поля были огорожены, так что всадникам приходилось спешиваться, чтобы снять ограждение и закрыть за нами проход. Сквозь пелену снега я заметил в стороне еще одну ферму, но в окнах не было света. Вскоре после полудня мы миновали последнее ограждение и со скрипом выехали с поля на то, что некогда был дорогой, а теперь представляла собой всего лишь еле заметную тропу, по которой давно никто не ездил. И все это время моя спутница была такой же холодной и молчаливой, как падающий снег. Время от времени я следил за ней уголком глаза. Она смотрела прямо перед собой, тело ее раскачивалось в такт движению повозки, Она непрерывно растирала кисти рук, как будто они у нее болели. Поскольку мне нечем было больше развлечься, я разглядывал ее. Похоже, родом из бака. Акцент все еще сохранялся, хотя и потускнел после долгих лет странствий по чужим краям. Платок на ее голове ткали в колсиде, а вышивка по подолу плаща черным по черному была совершенно мне незнакома. «Далеко ты заехал от бака, мальчик», вдруг сказала старуха. Говоря это, она смотрела вдаль. «Что-то в ее тоне заставило меня подтянуться», «Так же, как и вы, старая женщина», — ответил я. Она повернулась и взглянула на меня. Я так и не понял, что было в ее черных глазах. Раздражение или восхищение? «Верно. Годы, и мили, и то, и другое, долгий путь». Она помолчала, потом спросила. «Почему ты едешь в горы?» «Хочу повидать дядю», — ответил я честно. Она презрительно фыркнула. «Мальчик из Бакка, у которого есть дядя в горах? И ты так хочешь его увидеть, что рискуешь головой?» Я взглянул на нее. «Это мой любимый дядя. А вы, как я понимаю, направляетесь к алтарю Эды?» «Другие направляются». Поправила она меня. «Я слишком стара, чтобы молиться о ребенке. Я ищу пророка». Прежде чем я успел что-нибудь сказать, она добавила. Это мой любимый пророк. И усмехнулась. А почему вы не едете с другими в фургоне? Она холодно посмотрела на меня. Они задают слишком много вопросов. А, -а, а. Я улыбнулся, принимая упрек. Через несколько мгновений женщина снова заговорила. Я долго была одна, Том. Я люблю делать все по-своему. Советоваться сама с собой и сама решать, что буду есть на ужин. А те, они милые люди, но копаются и клюют, как курицы. Если их предоставить самим себе, ни один из них не сможет добраться до гор. Они все нуждаются друг в друге, чтобы говорить, да-да, мы поступили правильно, и игра стоит свеч. А теперь, когда они приняли решение, иных путей для них не существует. Ни один не мог бы по собственному желанию повернуть назад. Старуха покачала головой, а я задумчиво кивнул. После этого она долго молчала. Наша дорога вышла к реке. Мы поехали вдоль нее вверх по течению, прямо через редкий кустарник и молоденькие деревца. Я едва мог разглядеть реку сквозь снег, но чувствовал ее запах и слышал шум течения. Я гадал, сколько нам придется пройти до переправы. Потом улыбнулся. Наверняка этим вечером Старлинг уже все будет знать. Я подумал, развлечет ли Ника ее общество? Что ты улыбаешься? Внезапно спросила старуха. Я думал о своей приятельнице Министреле, Старлинг. И она заставляет тебя так улыбаться? Иногда. Она говоришь министрель? А ты? Тоже Министрель? Нет, просто пастух большую часть времени. — Понятно. Потом, когда начало темнеть, она сказала. — Можешь называть меня Кетл? Я Том, — ответил я. — И в третий раз ты мне говоришь об этом. Я думал, что с наступлением ночи мы разобьем лагерь, но Ник гнал нас вперед. Мы ненадолго остановились, и он достал фонари и повесил их на фургоны. — Иди за светом, — коротко сказал он проезжая мимо нас. Наша кобыла последовала его распоряжению. Совсем стемнело и холод усилился, когда фургон перед нами свернул с дороги и поехал по направлению к просвету между деревьями у реки. Я послушно повернул, и мы съехали с дороги. При этом нас так тряхнуло, что кетл выругалась. Я улыбнулся. Немногие гвардейцы Оленьего замка могли бы переплюнуть ее. Вскоре мы остановились. Я удивился но продолжал сидеть, поскольку ничего не видел. Река была черной полосой где-то слева от нас. Ветер от нее добавлял к холоду новую сырость. Пилигримы в фургоне перед нами тихо переговаривались. Я услышал голос Ника и увидел человека, ведущего свою лошадь мимо нас. Он взял фонарь с задней части фургона. Я следил за тем, как он уходит. В одно мгновение человек и лошадь оказались у длинного низкого здания, которое было едва различимо в темноте. «Слезайте, входите внутрь, здесь заночуем», — проинструктировал нас Ник, проезжая мимо. Я слез и подождал, чтобы помочь Кетл. Когда я протянул ей руку, она посмотрела на меня почти потрясенно. «Благодарю вас, добрый господин», — тихо сказала она, когда я помог ей. «Всегда рад услужить вам, моя леди», — ответил я. Она взяла меня под руку, и я повел ее к зданию. «Чертовски неплохие манеры для пастуха, Том!» — заметила она совсем другим голосом. У двери старая женщина фыркнула и вошла внутрь, предоставив мне распрягать кобылу. Я покачал головой, но вынужден был улыбнуться. Мне нравилась кетл. Я закинул сверток на плечо и повел кобылу к зданию, куда ушли остальные. Сняв с нее упряжь, я огляделся. Внутри оказалось длинное просторное помещение. В одном конце в очаге горел огонь. Здание было сложено из речного камня, скрепленного глиной, пол был земляной. Лошади стояли в одном конце, столпившись вокруг полной сена кормушки. Когда я подвел свою кобылу к остальным, один из людей Ника подошел с двумя ведрами воды, чтобы наполнить корыто. Обилие навоза в этой части помещения говорило о том, что строение было постоянным приютом контрабандистов. «А что тут было раньше?» — спросил я Ника, присоединившись к людям у очага. — Овчарня, — ответил он. — Укрытие для раннего скота. А потом мы стригли их здесь, выкупов в реке. Некоторое время его синие глаза смотрели вдаль, потом он хрипло засмеялся. — Это было очень давно. — Теперь здесь не хватит еды и для козы, не говоря уж шабовцах, которые у нас были. Он показал на огонь. — Лучше ешь и спи. «Пока можешь, Том! Утро наступит рано!» Его взгляд на секунду задержался на моей Серге. Еда была простой. Хлеб, копченая рыба, овсянка и горячий чай. Большая часть продуктов принадлежала пилигримам, но доля ника была достаточной, и никто не возражал против того, что Старлинг и я разделили с ними трапезу. Кеттл ела отдельно и сама заварила чай. Пилигримы были вежливы с ней, и она отвечала им также любезно, но между ними явно не было никакой связи, кроме того, что все они направлялись в одно и то же место. Только трое детей, казалось, не боялись ее и выпрашивали сушеные яблоки, пока она не предупредила их, что у них могут заболеть животы. Комната вскоре нагрелась от дыхания лошадей и людей и тепла очага. Дверь и оконные ставни были крепко закрыты, чтобы не выпускать наружу свет, звуки и тепло. Несмотря на бурю и отсутствие других путников на нашем пути, Ник не хотел никакого риска. Я счел это полезным качеством для контрабандиста. Еда дала мне возможность оглядеть всю компанию. Пятнадцать пилигримов разного возраста и пола, не считая кетл. Около дюжины контрабандистов, из которых шестеро, достаточно походили на Ника и Пелф, чтобы можно было предположить кровное родство. Остальные казались смешанной компанией. Все они в силу своей профессии выглядели крепкими и настороженными. По меньшей мере трое все время стояли на страже. Говорили они очень мало и хорошо знали, что делать, так что Нику почти не приходилось отдавать распоряжения. Я начинал чувствовать уверенность в том, что увижу по крайней мере другую сторону реки и, вероятно, горную границу. Это было самое обнадеживающее ощущение за долгое время. Старлинг использовала все выгоды своего положения. Как только все поели, она достала арфу, и хотя Ник все время предупреждал, чтобы мы разговаривали тихо, он не запретил ей играть и петь. Для контрабандистов она спела старую балладу о Хефте, бандите с большой дороги, самом удачливом грабителе в истории Бакка. Даже Ник улыбнулся, выслушав эту песню, и Старлинг, пока пела, явно кокетничала с ним. Пилигримом она спела о вьющейся речной дороге, ведущий людей домой, и закончила колыбельной для троих детей, находившихся среди нас. К этому времени не только дети уже растянулись на постелях. Кеттл без стеснения послала меня принести ее одеяло из повозки. Я подумал, когда это меня произвели из кучера в слугу, но безропотно принес требуемое. Должно быть, решил я, во мне есть нечто, заставляющее стариков относиться ко мне как к личной собственности. Я разложил свое одеяло рядом с Кетл и лег в надежде заснуть. Большинство моих спутников уже храпели. Кетл свернулась на одеялах, как белка в гнезде. Я представлял себе, как ноют от холода ее кости, но ничем не мог помочь. У очага Старлинг разговаривала с Ником. Время от времени она слегка перебирала струны арфы. Несколько раз она заставила Ника засмеяться. Я уже почти засыпал, когда вдруг услышал. «Брат мой!» Я вздрогнул от потрясения. Он был близко. «Ночной волк?» «Конечно!» — весело подтвердил он. «Или у тебя теперь есть другой брат?» «Никогда. Только ты, мой друг. Где ты?» «Где я?» «Снаружи. Выйди ко мне!» Я поспешно встал и снова закутался в плащ. Человек, охранявший дверь, слегка нахмурился, но не стал задавать вопросы. Я пошел в темноту за фургонами. Снег перестал идти, и сильный ветер расчистил кусок звездного неба. Снег серебрил ветки кустов и деревьев. Я искал присутствие ночного волка, как вдруг что-то тяжелое ударило меня в спину. Я упал в снег лицом и закричал бы, если бы мой рот не был набит снегом. Мне удалось перевернуться, и волк несколько раз радостно напрыгнул на меня. «Как ты меня нашел?» «Как ты узнаешь, где чесать, когда чешется?» Внезапно я понял, что он имел в виду. Я не всегда ощущал нашу связь. Но подумать о нем и найти его внезапно оказалось не сложнее, чем сблизить в темноте руки. Разумеется, я знал, где он. Он был частью меня. Ты пахнешь женщиной. — У тебя новая самка? — Нет, конечно, нет. — Но вы делитесь с ней берлогу. Мы путешествуем вместе, как стая. Так безопаснее. Я знаю. Некоторое время мы сидели в полном оцепенении разумов и тел, просто привыкая к физическому присутствию другого. Я снова почувствовал себя целым, обрел покой. И я не представлял, как сильно беспокоился о ночном волке, пока он не оказался рядом. Я чувствовал его неохотное согласие. Он знал, что я в одиночку встречал трудности и опасности, и не думал, что я смогу пережить их, но он тоже скучал без меня. Ему не хватало моего образа мышления, не хватало споров, которых волки никогда не ведут друг с другом. «Ты поэтому вернулся ко мне?» — спросил я его. Он внезапно встал и отряхнулся. «Пора было возвращаться», — ответил он уклончиво, потом добавил. «Я бегал с ними. Они, наконец, позволили мне стать частью их стаи». Мы охотились вместе и делились мясом. Это было очень хорошо. Но «Я хотел быть вожаком». Он повернулся и посмотрел на меня, высунув язык. «Я привык быть вожаком, видишь ли». «Да. А они не приняли тебя?» «Черный волк очень большой и быстрый. Я думаю, что сильнее его, но он знает больше трюков». «Это было очень похоже на то, как ты дрался с сердцем стаи!» Я тихо рассмеялся, и он приподнял губы в насмешливом оскале. «Успокойся!» Я отстранил его руками. «Так что случилось?» Ночной волк лег рядом со мной. «Он вожак, как и раньше. У него есть самка и логово, как и раньше. Он задумался, и я почувствовал, как ему трудно загадывать далеко вперед. «В «Следующий раз!» «Будет по-другому». «Может быть», — согласился я и осторожно почесал его за ухом. «Ты вернешься к ним когда-нибудь». Ночной волк не мог сосредоточиться на моих словах, пока я чесал ему уши. Я перестал и спросил его снова. Он склонил голову и с интересом посмотрел на меня. «Спроси меня когда-нибудь. Я смогу ответить». «В один прекрасный день», — согласился я. Я рад, что ты здесь, но все равно не понимаю, почему ты вернулся ко мне. Ты мог бы остаться со стаей. Его глаза встретились с моими, и даже в темноте он удержал мой взгляд. Тебя позвали, правда? Разве твой король не воет тебе? Иди ко мне. Я неохотно кивнул. Меня позвали. Он вдруг встал и отряхнулся, глядя в темноту. Если тебя зовут, значит и меня зовут. Ты не обязан идти со мной. Этот зов моего короля связывает меня, а не тебя. Тут ты не прав. Что связывает тебя, связывает и меня. Я не понимаю, как это может быть, — сказал я осторожно. Я тоже. Но это так. Иди ко мне, — зовет он нас. Некоторое время... Я мог не обращать на это внимания, но больше не могу. Мне жаль. Я искал, как выразить это. У него нет прав на тебя. Я знаю это и не думаю, что он хотел звать тебя. Мне даже кажется, что он и меня не хотел так связывать. Но это случилось, и я должен идти к нему. Я встал и стряхнул снег, который уже начинал таять. Мне было стыдно. «Верите, человек, которому я доверял, поступил так со мной. Это было плохо. Но через меня он внушил преданность к себе и ночному волку. Однако у волка не было никаких обязательств перед верите. Если уж на то пошло, я и не имел права чего-то требовать от него. То, что было между нами, всегда основывалось только на искреннем желании с обеих сторон без всякого принуждения. Теперь из-за меня он был в ловушке, как будто я сам посадил его в клетку». «Значит, мы разделим эту клетку?» «Я хочу, чтобы было по-другому. И попытаюсь найти какой-нибудь способ освободить тебя. Но я даже не знаю, как мне самому освободиться. Я не имею представления, что тебя связывает, как разорвать эту связь. Нас с тобой связывает дар. Меня с верить связывает сила. Как могло послание его силы пройти сквозь меня и захватить тебя?» Ты даже не был со мной, когда он позвал меня. Ночной волк очень тихо сидел на снегу. Поднялся ветер, и при слабом свете звезд я видел, как колышется его мех. — Я всегда с тобой, брат. Может быть, ты не всегда чувствуешь меня, но я всегда с тобой. Мы одно. — Мы многое разделяем, — согласился я. Меня мучила совесть. — Нет. Он повернулся, чтобы посмотреть мне прямо в лицо и встретил мой взгляд. Так не поступил бы ни один дикий волк. «Не разделяем. Мы одно. Я больше не волк, ты больше не человек. У меня нет слова для того, что мы представляем собой вместе. Может быть, тот, кто говорил с нами о древней крови, знает, как назвать это?» Он помолчал. «Только посмотри, насколько я стал человеком, если ищу слова для мысли. Слов не нужно. Мы существуем, и мы то, что мы есть. Я бы освободил тебя, если бы мог. Освободил бы? Я не отделился бы от тебя. Это не то, что я имел в виду. Я хотел сказать, что ты смог бы жить собственной жизнью. Он зевнул, потом потянулся. Я хочу чтобы у нас была наша собственная жизнь, и мы завоюем ее вместе. Так, мы будем путешествовать ночью или днем? Днем. Он почувствовал, что я имею в виду. Ты останешься с этой огромной стаей? Почему не уйти от них и не бежать со мной? Мы бы шли быстрее. Я покачал головой. Это не так просто. Чтобы путешествовать там, где мы должны... Мне потребуется укрытие, а у меня его нет. Мне нужна помощь этой стаи, чтобы выжить в такую погоду. За этим последовали трудные полчаса, в течение которых я пытался объяснить волку, что мне необходима поддержка моих спутников, чтобы добраться до гор. Если бы у меня была лошадь и собственная провизия, я бы, не задумываясь, рискнул и пошел с ним. Но идти пешком по снежной дороге, да еще с тяжелой ношей за спиной — Когда впереди ждут еще более глубокие снега и сильный холод, не говоря уж о переправе через реку, было бы глупо. Мы могли бы охотиться, настаивал ночной волк, а по ночам сворачиваться вместе в снегу. Он бы заботился обо мне, как заботился всегда. С трудом мне удалось убедить его в том, что мне придется продолжать путешествовать со стаей. Значит, я буду красться за всеми этими людьми, как бродячая собака? Том! «В том ты -то здесь?» В голосе Ника было раздражение и беспокойство. «Здесь?» Я вышел из кустов. «Что ты делал?» Подозрительно спросил он. «Писал?» Ответил я и принял внезапное решение. И мой пес догнал нас. Я оставил его с друзьями, но он, наверное, перегрыз веревку. «Эй, мальчик, к ноге!» «Я отгрызу твою ногу!» Кровожадно предложил ночной волк, но вслед за мной вышел на открытый двор. «Чертовски большая собака!» — заметил Ник. Он наклонился. «Похоже, больше, чем наполовину волк. Мне говорили это в фару. Это бакская порода. Они отлично пасут овец». «Ты за это заплатишь. Обещаю!» В ответ я похлопал его и почесал за ухом. Повеляю хвостом ночной волк. «Он верный старый пес!» Мне бы следовало догадаться, что он не захочет остаться. «Что мне приходится терпеть ради тебя?» Он вильнул хвостом. «Один раз». «Понятно. Что ж, ты бы лучше шел внутрь и поспал немного. А в следующий раз не уходи один, какой бы ни была причина. По крайней мере, предупреди меня. Когда мои люди стоят на страже, они обычно нервничают». Они могут перерезать тебе горло раньше, чем ты успеешь что-нибудь сказать. Понял. Я прошел под самым носом у двоих. Ник, ты ведь не возражаешь, а? Против собаки я имею в виду. Я пытался вести себя дружески и смущенно. Он может оставаться снаружи. Он хороший сторожевой пес. Только не жди, что я буду его кормить, прорычал Ник. И не давай ему мешать нам. О, он будет хорошо себя вести. Верно, мальчик? Старлинг выбрала как раз этот момент, чтобы подойти к двери. Ник? Том? Мы здесь. Ты была права, он просто писал, тихо сказал Ник. Он взял Старлинг под руку и повел ее назад к сараю. В чем дело? Спросила она, и голос ее звучал почти встревоженно. Внезапно мне пришлось полностью положиться на ее сообразительность и нашу дружбу. «Да просто собака», — сказал я быстро. Похоже, ночной волк перегрыз свою веревку. Я предупреждал Криса, чтобы он приглядывал за ним в первое время, но пес ухитрился убежать, и вот он здесь. Думаю, придется взять его с нами в горы. Старлинг смотрел на волка. Глаза ее были большими и черными, как ночное небо над нами. Ник дернул ее за руку, и она, наконец, повернулась к двери. «Наверное» слышно промолвила она. Я молча поблагодарил Эду и всех остальных богов, которые могли меня услышать. Потом сказал ночному волку. Оставайся и сторожи. Хороший мальчик. Радуйся, пока можешь, маленький брат. Он рухнул на снег у телеги. Я сомневался, что он останется там дольше нескольких мгновений. Я последовал внутрь за Старлинг и Ником. Ник плотно закрыл за нами дверь и запер засов. Я снял сапоги и сбросил засыпанный снегом плащ, прежде чем завернуться в одеяло. Сон внезапно оказался совсем близко, когда я в полной мере ощутил облегчение, которое испытал. Ночной волк вернулся. Я снова соединился с ним и был в безопасности с волком у дверей. Ночной волк, я рад, что ты здесь. «У тебя странная манера показывать это», — ответил он но я чувствовал, что его всего это скорее развлекло, чем оскорбило. Черный Рольф послал мне весть. Регал хочет натравить на нас людей древней крови. Он предлагает золото, чтобы они выследили нас. Мы не должны много разговаривать. Золото? Что золото для нас и для таких, как мы? Не бойся, младший брат. Я здесь, чтобы заботиться о тебе, как раньше». Я закрыл глаза и погрузился в сон, надеясь, что он прав. В мгновение, которое я балансировал на грани между сном и бодрствованием, я заметил, что Старлинг не растерила свое одеяло рядом со мной. Она сидела в другом конце комнаты, рядом с Ником. Голова к голове, они тихо разговаривали о чем-то. Она смеялась. Я не слышал слов, но в тоне был дразнящий вызов. Я почти ощутил укол ревности. И тут же упрекнул себя за это. Она была спутницей, не более того. И меня не должно волновать, как она проводит свои ночи. Прошлой ночью она спала у моей спины. В эту ночь не будет. Я решил, что дело в волке. Она не может принять его, и она не первая. Знать, что я владею даром, и встретиться со связанным со мной животным, это не одно и то же. Что ж, что есть, то есть я спал. В какой-то момент ночью я почувствовал легкое прикосновение. Это было еле заметное касание силы. Я насторожился и замер, выжидая. Ничего. Наверное, мне показалось. Потом меня потрясла более пугающая мысль. Может быть, это верить и слишком ослабевший, чтобы связаться со мной? А может быть, уил. Я лежал тихо, мечтая открыться и боясь этого. Мне так хотелось увериться в том, что с Верите все в порядке. С тех пор, как он атаковал группу Регалов ту ночь, я совершенно не чувствовал его. «Иди ко мне», — сказал он тогда. «Может быть, это было его предсмертное желание? Что, если его уже нет в живых?» Я отбросил эту мысль и опустил стены защиты. Сознание, которое коснулось меня, принадлежало Регалу. Я никогда не общался Силой с Реголом, только подозревал, что он владеет магией видящих. Даже сейчас я усомнился в своих ощущениях. Сила принадлежала Уиллу, но думал Регол. «И вы так и не нашли женщину?» — спрашивал он кого-то Силой. Я стал смелее и решился потянуться дальше. Я старался читать его мысли так, чтобы он не почувствовал моего присутствия в своем сознании. «Пока нет, мой король!» Барл. Прячет дрожь за официальностью и вежливостью. Я знал, что Регл чувствует это так же ясно, как я. Я даже знал, что он наслаждается этим. Регл никогда не мог уловить разницу между страхом и уважением. Он не верил никому, пока не чувствовал, что его боятся. Я не думал, что это распространяется на его собственный круг. Чем же он угрожает им? — И ничего об астарде? — нетерпеливо спросил Регл. Теперь ошибиться было нельзя. Регал работал силой, используя Уилла. Значит ли это, что он не может делать это самостоятельно? Баррелл взял себя в руки. Мой король, нет никаких следов. Я не сомневаюсь, что он мертв. На самом деле мертв на этот раз. Он порезал себя отравленным клинком. Его отчаяние в тот момент было абсолютным. Ни один человек не смог бы изобразить ничего подобного. «Тогда должно быть тело». «Где-нибудь, мой король, я уверена, но есть. Ваши гвардейцы просто не нашли его пока». Это от Карода, который не дрожал от страха. Он прятал свой страх даже от самого себя, делая вид, что это ярость. Я понимал, как он нуждается в этом, но сомневался, что это разумно. Это заставляло его противостоять Регалу. Регал не любит, когда люди говорят то, что думают». «Может быть, мне лучше послать тебя ездить по дорогам и искать его?» — ласково предложил Регал. «А заодно ты можешь найти человека, который убил Болта и его патруль». «Мой лорд, король!» — начал Карт. «Молчать!» — заорал Регал. Он спокойно высасывал энергию Уилла, и это усилие ничего ему не стоило. «Я уже один раз поверил в то, что он мертв!» И доверие чужим словам чуть не стоило мне жизни. Так что пока я не увижу, как его разрубят на куски, я не успокоюсь. Жалкая попытка Уилла заманить бастарда в ловушку полностью провалилась. Может быть, потому что он уже мертв, глупо вмешался Карт. И тут мне пришлось присутствовать при том, чему я никогда не хотел бы стать свидетелем. Регал послал Карду иглу жгучей пронзительной боли. В этот момент я наконец понял, во что все они превратились. Регал оседлал Уилла не как человек-лошадь, способную разозлиться и сбросить всадника, а как клещ или пиявка, которые впиваются в свою жертву и высасывают из нее жизнь. Во сне и наяву Регал всегда был с ним и всегда имел доступ к его силе, к его энергии. Теперь он с легкостью тратил ее, совершенно не заботясь о том, чего это будет стоить Уиллу. Я не знал, что можно внушить боль при помощи одной лишь силы. Свирепая вспышка, как та, которую обрушил на членов группы Верите, была мне знакома, но это было нечто другое, не демонстрация мощи или ярости, а проявление безжалостной мстительности. Где-то я знал, Карот свалился на пол и бился в безмолвной агонии. Связанные с ним Баррел и Уилл должны были чувствовать тень этой боли. Меня удивило, что один член круга может сделать такое с другим. Хотя ведь это не Уилл заправлялся с Карадом, а Регал. Через некоторое время боль прошла. Возможно, на самом деле она длилась всего мгновение, но Караду я уверен, оно показалось вечностью. Я слышал его тихое мысленное поскуливание. На большее он сейчас просто не был способен. «Я не верю, что Бастарт мертв. Я не поверю, пока не увижу его тело. Кто-то убил Болта и его людей. Так что найдите его и доставьте мне живым или мертвым. Барл, оставайся на месте и удвой свои усилия. Я не сомневаюсь, что он направится в ту сторону. Допрашивай каждого путника. Никто не должен проскользнуть мимо тебя незамеченным». Кард. Я думаю, тебе лучше присоединиться к Барлу. Ленивая жизнь не подходит твоему темпераменту. Выезжай завтра же и поэнергичнее во время поездки. Сосредоточься на своей задаче. Мы знаем, что Верите жив. Он чертовски убедительно доказал это вам всем. Бастард попытается добраться до него. Его надо остановить до того, как он это сделает. Мой брат представляет для нас слишком серьезную угрозу. Это все, о чем я вас прошу. Неужели это так много? Вы что, совсем не задумываетесь над тем, что будет со всеми нами, если верить и победит? Ищите его. Используйте все, людей, силу. Не давайте народу забыть о награде, которую я назначил за голову бастарда. Пусть помнят о наказании за недоносительство. Понятно? Конечно, мой лорд, король. Я не пожалею никаких усилий. Барл ответил очень быстро. Карт? Я ничего не услышал от тебя, Карт? Угроза наказания нависла над всеми ними. Прошу вас, мой король. Я сделаю все. Все. Живого или мертвого, я найду его для вас. Найду. Неожиданно Регал и уил исчезли. Я почувствовал, как карот уплывает из моего сознания. Баррел медлил. Тянулся ли он ко мне? Я позволил моим мыслям лететь свободно и перестал концентрироваться. Потом открыл глаза и лежал, глядя в потолок и размышляя. После работы с силой меня тошнило. Я дрожал. «Я с тобой, брат мой», — заверил меня ночной волк. «Я рад, что это так». Я повернулся и попытался заснуть.